Глава четвертая. Крещение Руси. Три дня спустя. Конная грит стеной стояла вокруг капища. Суровая, молчаливая, с опущенными к низу копьями. Ниже, не смея подходить к воинам, от которых так и веяло угрозой, колыхалась многотысячная толпа. Неестественно тихое. И это при том, что, казалось, сам воздух звенел от напряжения. А вот звонкие, частые, веселые удары топоров казались вполне уместными в этот ясный солнечный день. Самое время поработать. Но только это не избуру били или лодку. Хирдман и Сигурда, громко переговариваясь по-своему, пускали на щепу то, чему испокон кланялись жители этих мест. Не просто так поручил Владимир это дело именно Нурманам. Что для них славенские идолы? Сварок, Стребок, мокаш Богуслав увидел, как текут слезы по щекам воеводы-путяты. Он никогда не были друзьями, скорее наоборот. Однако сейчас ему до физической боли стало жалко поллянского воеводу, принесшего христианство, но лишь из преданности своему князю. Тронов коне, он оказался рядом, положил ладонь на стиснутый до кулак. Путята обернулся к нему, исказившее лицо. «Как же это!» — с мукой пробормотал он. Это ж боги наши, отцов, дедов, пращуров. Как же их так? Как же дальше-то жить? Значит, ни праздников, ни радостей. Кто теперь благословит поля, женщин? Кто отгонит зло? Все будет хорошо, путята, негромко произнес Богуслав. И земля родить будет, и праздники. Как же без них? Тут только путята понял, с кем говорит. Резко выдернул руку и отъехал в сторону. Жалость от природного христианина была ему сейчас еще большая боль. Нет, путята не роптал. Ни на князя, ни на Добрыню, которого держал вместо отца. Он не противился, он принял крест вместе со своим князем. Ну и что? Еще один бог, еще один амулет. Но смотреть, как губят родовых богов, нестерпимо». Это как видеть, как горит твой дом, отчий. Слышать, как кричат сгорая близкие, родичи. И ничего не сделать. Хотелось развернуть коня, сбить, разметать Нурманов, встать на защиту. И ни один бы встал, многие поднялись бы. Все, в ком течет славянская кровь. Нельзя. Княжье слово. Путята не смотрел, но спиной слышал, чуял, как кричат казнимые боги. «За что?» кричат. «Мы же ваши, мы же вас хранили из века в век». «Зачем?» Три дня назад на Перу слушал Путят рассказ князя Стемида о том, как казнил нурманских богов Нурман олов И весело ему было. Течливые наглые нурманы. И боги у них такие же. Наглые, лживые, алчные. Такого нурманского бога топором, да еще нурманским топором, люба а тут тем же нормандским топором. Путята поглядел ввысь, все так же пылает в поднебесье сварогово колесо. Не скатится вниз, не спалит огнем кощунов. Не выдержав сияния, опустил Путята глаза на землю. Хорошая земля, добрая, надежная, тучная. И не разверзалась, когда нормандский топор пробил грудь Мокоши, не поглотила обидчика. Путята оторвал взгляд от стоптанной травы, глянул на великого князя. Лица не увидел, только прямую спину и гордо поднятую голову. И по одной лишь посадке прочитал. нету Владимира Святославовича сомнений. Как он сказал сегодня им всем, дружине, гриде, воеводам. «Я знаю, что делаю, и все, что делаю, на благо Руси». Путята любил своего князя. Владимир поднял его, возвел воеводы, ценил жаловал щедро, а требовал лишь одного – верить. И путята верил в князя, и даже в Христа немного. Но верить в то, что боги полянские, боги отцов, дедов, пращуров должны сгинуть, в это путята поверить никак не мог. Не вмещалась их боль в воеводином сердце. «Вот что мучит меня, наклонясь к стимиду, проговорил Трувор. Как же, отцы, деды наши!» Мы крестимся, спасемся, а как же они? Неужто они теперь все в аду огненном? Не знаю, брат, прошептал в ответ стемид большой, князь Белозерский. Может и в аду, а может и еще где за кромкой. Да ты не думай о том, если они в аду, так были там и прежде. И уж ничего поделать нельзя. Думаешь, они печалятся будут от того, что ты обретешь лучшую участь? «Ты сам подумай, если б ты погиб, а дети твои спаслись. Не радовался бы?» «Может, повременить с крещением?» – спросил Добрыня племянника. «Не нравится мне народ наш. Тихий очень. Не случилось бы беды». «Нельзя!» – одними губами, не поворачиваясь, проговорил Владимир. «Только что мы лишили их божьей защиты. Пусть то были лживые боги, неправильные, но о них берегли». И теперь лишь один Иисус может сохранить их от зла и от гнева этих, прошлых. Нет, будет, как я сказал. Не тревожься, дядя, греть верна мне, даже те, кто не был с нами в Византии. Считай, что пришли мы на новую землю, дядя. И чтобы даже у самых слабых не возникло желания отступить, мы должны сжечь корабль, на котором пришли. Верь мне, Добрыня, брат матери моей, верь, я вижу». Превращенные в груды щепы кумиры занялись бесцветным огнем. А тем временем лучшие гридни Владимира — все варяги — обвязали веревками золотоуссого перуна и аккуратно, почти бережно опустили на траву. Перун молнии руки шепнул, наклонясь сотник варяжский свардик в большое деревянное ухо идола. «Услышь меня! Не тебя, глупое дерево, увозим! Не гневайся!» и махнул рукой, чтоб тащили идола вниз по Боричеву ввозу, к ручью, а затем, отталкивая шестами от берега, сопроводили к Днепру, где неспешно отгребали против течения две тридцатишестивесельные лодьи. С лодей сбросили концы, оплели основание идола, гребцы сменили скамьи, и лодьи, будто птицы-лебеди, заскользили вниз, увлекая статую варяжского бога. Тотчас цепочка пешей гриди побежала по полю огибая, охватывая толпу. Сотни священников, гордые и счастливые от того, что Бог даровал им участвовать в великом подвиге, с торжественным песнопением двинулись к реке. «Пора и нам!» — негромко сказал брату стемит Большой. Передал отроку пояс с оружием, шлем, наручи золотые, цепь, скинул сапоги, развязал гашник просторных штанов из красного шелка. Стянул через голову рубаху и босиком, в одних лишь из подних штанах, неторопливо двинулся к воде, где множество ромейских священников кропили речной водой людские головы. Трувар замешкался. Он смотрел на лоди, что уходили вниз по течению, провожая Перуна. На толпу киевлян внизу, в реке. Ноги не шли, отяжелели, будто не босиком на траве, а по колену в осеннем болоте. Но Трувар превозмог шагнул раз, другой, и полегчало. Сбежал вниз, в воду, растолкал Смердов, прихватил за мокрую темную рубаху молодого кудрявого Ромея, развернул к себе. Лицо у Рамея сразу сделалось по-детски испуганное, жалкое, и приказал по-словенски. «Делай, что надо, жрец!» И Ромей понял или угадал, но вдруг преобразился. Такие лица Трувор видел многожды у воинов, что предвкушают опасную, славную радость грядущей сечи. И поразился Трувор. Духарев глядел на великого князя, на его отрешенное лицо, и казалось Сергею Ивановичу, что видится ему тоже что и Владимиру. А виделись Владимиру не толпы киевлян, сгоняемых к воде дружинниками, а лики спасителей и святых в великолепном храме Святой Софии, и будто невесомый купол ее, незримо осеняющий Русь. Поздним вечером посланец великого князя привез в предславие на повеление. Рогнеди надлежало немедленно начать сборы и отбыть в отчину ее рода полоск. Младшие сыновья Ярослав и Мстислав отправлялись вместе с ней. Изяслав оставался в Киеве вместе с Пестуном, бывшим воеводой убитого Владимиром Полоцкого князя Устахом. Илья задремал, очнулся, лишь услышав снаружи на подворье шум. Родня возвратилась. Рерих тоже очнулся, открыл слезящиеся глаза, поглядел испытующее. «Все ли я поведал тебе, Гадун?» спросил он неожиданно твердым голосом. Илья проморчал, но Рерих и сам знал ответ. коли так, зови всех. Умирать буду. Пришло мое время». Старый варяг умер на закате, когда темные от усталости, но светлые от благодати священники Надевали кресты на шеи последних из тысяч навокрещенных киевлян. Умер среди своих в окружении кровных и названных родичей. Варяг, княжич, вождь, калека, ведун. Не умер. Ушел. И ушел счастливым. Позже, на рассвете, в пламени, как и положено варягу, с мечом в руке. А еще через час в малой баньке Духаревского подворья Любимая и единственная жена младшего сына, боярина Воеводы, родила первенца, мальчика.